Глава пятьдесят первая. Лёша потёр нос, косясь на угрюмого Сергея, и вяло постукивал по клавишам ноутбука. Состояние помощника и друга беспокоило последние две недели, а может и три недели. Чувствительный к чужим эмоциям, Лёша не мог игнорировать тоску, расходящуюся от него кругами по воде. Нет, вроде всё было как всегда. Рабочая рутина отлично скрывала и скрадывала все ненужные мысли, но иногда Сергей застывал, глядя в одну точку, и Лёша думал, что многое отдал бы за возможность проникнуть в его голову. Или наоборот, не хотел бы вообще ни о чём знать, однако помочь хотелось, а как, если не знаешь причины? Меньше всего Лёша любил лезть в чужую личную жизнь. Это смущало. Проще войти в клетку с тиграми, чем пытаться разобраться в семейных проблемах друзей. Ему и так хватило Никиты и Светы. Никогда бы не подумал, что будет так неприятно стать свидетелем чужих разборок. Но, может, Сергей просто устал, и в этом Лёше точно под силу помочь. Ты не думаешь, что поставщики леса слишком медлят с ответом? Мы должны были решить вопрос ещё в прошлом месяце. Сергей нахмурился, припоминая детали, медленно кивнул и нехотя проговорил. — Мы созваниваемся с ними раз в неделю. Подозреваю, они просто хотят больше преференций со стороны администрации. А может, хотят выбить скидку по налогам. Сергей потер переносицу, тяжело вздохнул. С этими поставщиками сплошные проблемы. Согласен, — хмыкнул Лёша. Поэтому я решил отправить туда тебя. Меня? Зачем? Вообще-то не только тебя. Вашу институтскую троицу. Если он начнёт выделываться, Инна найдёт нужные слова — А Димка в любом случае прикроет. К тому же Инна давно хотела попробовать себя на должности главного озеленителя города. Вот пусть посмотрит. У них хороший питомник. Лёш, послушай. Серьёзно заговорил Сергей. Тебе действительно надо так торопиться. Давай дождёмся конца квартала. А там видно будет, есть ли смысл в личной встрече или нет. Можем и подождать. Тут же кивнул Лёша, моментально отбросив шутливый тон. Но если мы позволим с собой вертеть одному поставщику, дальше будет хуже. За ним, как снежный ком, посыплются другие проблемы. Остальные, видя, что мы идём на уступки, тоже начнут садиться на шею. А губернатор, как ты знаешь, и так постоянно давит и напоминает о сроках. Он помолчал, добавил в полуголоса. — Спасибо Никите Сергеевичу, но подозреваю, что он бы такого не допустил. — Привыкай. «Бремя власти — то ещё дерьмо!» Горько хмыкнул Сергей, сжимая зажигалку в кармане. «Я понимаю». Лёша понурился, несколько секунд изучал открытый на ноутбуке документ. И вдруг светло улыбнулся. но «Ну, у меня есть ты, правда? Как мой помощник, поедешь и всё разрулишь? С командой. Считай, что это ещё и отпуск. Развеетесь, раз я не могу». «Лёш, это не лучшая идея». С сомнением протянул Сергей. вбрось отмахнулся тот. «Считай, это уже решённый вопрос. Я спросил Инну и Димку ещё вчера». «То есть вариантов отказаться нет?» «Нет. И ты мне ещё спасибо скажешь». «Спасибо», — вздохнул Сергей, внутренне сжимаясь до размеров атома. «Большое тебе спасибо. И что, когда выезжаем?» «Через три дня». «Правда, не учёл, что ваш отъезд на праздник придётся». «Очень неудобно», — с горечью ответил Сергей. «Что ж, думаю, спорить с начальством бесполезно». «А то...» — заметно повеселел Лёша. «Вас уже ждут. Эх...» — он закинул руки за голову. «Я даже вам завидую. Сейчас бы собрать друзей и рвануть куда-нибудь». «Подозреваю, что Никита с этим точно не согласится». — невольно хмыкнул Сергей. — И Света, думаю, тоже. — Да и у остальных дел полно. Поэтому мне остаётся только мечтать. Сергей думал, что тоже может только мечтать о том, чтобы встретиться с сынной Сколько дней прошло после их разрыва? Кажется, почти месяц, но он уже потерял счёт дням. Заблудился в беспросветной серости собственной жизни, в прокручивании каждого слова и жеста, попытки представить, что нужно было сказать и сделать, чтобы не довести до окончательного разрыва. На фоне этого собственная семейная жизнь давно размазалась, Сергей жил-то скорее по инерции, ел, пил, спал, улыбался, по привычке. Старался снова стать нормальным, не получалось. И вот теперь четыре дня с Инной, почти наедине, так близко, как не было ни разу за последнее время. Он боялся, что сорвется. И вместе с тем не мог не думать о поездке, с трепетом представляя, как будет сидеть рядом в одном купе, как будет ходить, говорить, дышать вместе с ней одним воздухом. Сергей ненавидел себя с каждым новым днём за то, что не может улыбаться Тамаре так же искренне, как раньше, что не видит в ней больше той единственной, которая заставила забыть обо всем и сделать то, что он считал самым проблематичным шагом в жизни, связать себя узами брака. Он честно пытался отыскать любовь к женщине, подарившей ему сына, бросившей родной город ради него. Пытался и не мог. Сознавая, что и не было той любви, которую она заслуживала, не было ничего, кроме привязавшего, хуже самых крепких веревок, чувства привычки. Тамара была. Просто была. И всё. И явно не заслуживала такого к себе отношения. Но больше Сергей уже не мог дать, как ни пытался. Эти отношения закончились, причем задолго до появления Инны в его жизни. Он лишь старался отсрочить конец, болью наблюдая за родной, но уже чужой женщиной, которая по нелепой случайности жила с ним под одной крышей. Он смутно помнил разговор с Колей, пьяные откровение затянувшиеся до утра, стук бутылок друг от друга. шелест ветра и горькие признания, о которых он и помыслить не мог. Коля любил Настю, Настя любила Лёшу, в их уравнении не было неизвестных. Всё так или иначе стремилось к нулю, но в его семье влюбляются раз и навсегда, как тогда Коля сказал, собачья преданность, безнадёжна и до последнего вдоха. И Сергей мелочно радовался тому, что боги позволили ему узнать взаимность недолго но быть по-настоящему счастливым. Не надо быть прагматиком, чтобы понять, ему повезло. И даже тот шанс, что невольно предоставил Лёша, это тоже везение, и Сергей хотел воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы попытаться, если и не исправить всё, то хотя бы расставить правильные точки, чтобы суметь всё отпустить и жить дальше.